Гнезина, у которой был начальником штаба, помедлил немного, потом положил руку на плечо одному из а к ю т а н т о в Этот человек сразу привлек моё внимание, потому что на достойных людей глаз у меня н а м ё т а н н ы й Он был высок и с т р о е н хоть сейчас в кавалерию. Право у нас с ним было даже кое-что общее во внешности. В темном его лице было что-то истребиное. Черные глаза грозно сверкали из-под густых косматых бровей. А с такими усами, как у него, ему не трудно было бы попасть в лучший эскадрон моих гусар. На нем был зеленый мундир с белыми обшлагами и кивер с конским хвостом. Я понял, что он драгун и самый лихой из всех кавалеристов, каких я с удовольствием проткнул бы саблей. Послушайте, граф Штейн, сказал г н е й з е н а у если враг будет разгромлен, но императору удастся бежать. Он соберет новую армию, и нам придется начинать все сначала. Если же мы возьмем императора в плен, тогда войне конец. Ради этого стоит не пожалеть стараний и рискнуть головой. Молодой драгун ничего не ответил, но слушал очень внимательно. Допустим, герцог Веллингтон прав, французская армия будет разбита на голову и обращена в бегство. Тогда император несомненно отправится назад через Женап и Шарлеруа, так как это самая короткая дорога к границе. Надо полагать, у него будут хорошие лошади, и отступающие войска очистят ему дорогу. Наша кавалерия будет преследовать разбитую армию, но император окажется далеко впереди своих войск. Молодой драгун наклонил голову. Вам, г р а ф ш т е й н я поручаю императора. Если вы возьмете его в плен, ваше имя войдет в историю, У в а с слава лучшего кавалериста во всей армии. Берите себе в помощь кого хотите, д у м а ю что десяти или двенадцати человек вам хватит. В бой не ввязывайтесь, отступающих не преследуйте, езжайте стороной и берегите силы для достижения более высокой цели. Вы меня поняли? Драгун снова наклонил голову. Он не тратил слов. И это произвело на меня впечатление. Я понял, что он и в самом деле опасный человек. Ну что ж, остальное предоставляю на ваше усмотрение. Отбросьте все, кроме главного. к а р е т у императора и его самого вы узнаете без труда, ошибиться невозможно. А теперь мне нужно догонять маршала. Прощайте. Если мы еще увидимся, я не сомневаюсь, что смогу поздравить вас с подвигом. который будет греметь по всей Европе. Драгун отдал честь, а гнезинау поспешно вышел из комнаты. Молодой офицер постоял немного в глубокой задумчивости, потом он вышел вслед за начальником штаба. Я с любопытством следил за ним через щель, ожидая, что он будет делать дальше. Его конь, красивый сильный гнедой с белыми чулками на передних ногах, был привязан у двери х а р ч е в н и Он вскочил в седло и, выехав на перерез к о л о н н и к о в а л е р и с т о в п о к а з а в ш и с я на дороге, заговорил с офицером, ехавшим во главе передового полка. После короткого разговора двое гусар полк был гусарский выехали из рядов и встали рядом с графом Штейном. Затем он о с т а н о в и л следующий полк и к нему присоединились двое улан. Из следующего полка он взял двух драгун. потом двух керосиров, наконец о н о т в е л свой маленький отряд в сторону, собрал всех вокруг себя и стал объяснять, что им предстоит сделать, а потом девять человек тесной группой исчезли в парижском лесу.